Глава 50 Наконец появилась Уилла Дауна с бумагами под мышкой. «Вы звали меня, мадам?» Похоже, моё присутствие её не удивило. И не должно было, если вдуматься. Ведь у неё наверняка хватает осведомителей среди слуг. Мистер Гаррет расследует по моему поручению обстоятельства гибели Амиранды, Карла и Коуртера. Он выразил желание задать вам несколько вопросов. — Будьте любезны, Уилла, отвечайте искренне. Когда владычица бурю упомянула Ковартера, я приподнял бровь. — Любопытно. — Да, в уме ей не откажешь. — Передайте мистеру Гаррету документы. — Вы стервятник, мистер Гаррет, — проговорила Уилла Даунт. — Не уймётесь, пока не выклюете глаза всем. Если мне не изменяет память, я всякий раз появлялся во дворце Депина отнюдь не по собственному желанию. Вспомните. Хотя вы вряд ли запоминаете подобные мелочи. Ваша остроумие по-прежнему на уровне. Уилла, замолчите. Будете говорить только, когда вас просят. Садитесь. Хорошо, мадам. Зверь, что называется, выпустил когти. Уилла он села в кресло. Ее лицо, как обычно, ровным счетом ничего не выражало. Ладно, голубушка, сейчас ты у нас попляшешь. Я принялся изучать документы. В письмах подробно объяснялось, что и как следует делать. Я отложил в сторону те, которые я видел раньше, пристально поглядел на Уилла Даунт и спросил, «Когда вы начали догадываться, что похищение Карла инсценировано?» Когда исчезла Миранда. Перед тем, как сбежать, она вела себя весьма странно и подолгу о чем-то шепталась с Карлом. Врет и не краснеет. Ведь и Миранда сбежала из дома уже после того, как Уилла Даунт поехала выкупать младшего. Или... Или она заблаговременно узнала о планах девушки. А когда вы поняли, что преступники взялись за дело всерьёз? Когда приехала туда, где должна была передать выкуп. Боюсь, я утратила самообладание. Эти бандиты напугали меня до полусмерти. Опишите их, пожалуйста. Она нахмурилась. Я вас уже спрашивал, при каких обстоятельствах вы передали деньги. Вы не пожелали ответить, на что в прошлый раз имели полное право. Но теперь все иначе. Слушаю вас. Я взял в руки письмо, которое еще не читал. На дороге стояли две закрытые коляски. Бандитов было по меньшей мере четверо. Возницы полукровки, какой-то человек, весьма отталкивающий наружности, и очень симпатичная девушка. Главным был тот урод. Что значит «по меньшей мере»? Там был кто-то еще? Меня не выпускали из экипажа, но мне показалось, что в одной из колясок кто-то есть. Впрочем, я могла и ошибиться. Хм. Я переставил свое кресло так, чтобы на него падал свет. Продолжайте. И постарайтесь ничего не упустить. У Уилла Даун принялась рассказывать. За могильным голосом. Словно жизни в ней оставалось всего ничего. Я услышал практически то же самое, что уже знал от скретли. Поэтому стал проглядывать письма. Одно из них привлекло мое внимание. Я перечел его дважды. «Неужели нашёл?» Уилла Даун тем временем дошла в рассказе до моста через малую сосновую речку, от которого поехала домой. «Минуточку», — перебил я. Она замолчала. «Эта история с выкупом сильно смахивает на глупую шутку. Деньги получили, а жертвы не вернули. Тут, разумеется, вашей вины нет, вы ничего не могли поделать». Кроме того, бандиты позволили вам разглядеть себя и отпустили по-добру, по-здорову, хотя знали, что вы – секретарь женщины, сына, которого они собирались в скором времени убить. Я не могу этого объяснить. Сказать по правде, когда я поняла, что Карла с ними нет, то решила, что меня непременно убьют. Неужели ты не приняла никаких мер предосторожности? Отдала, например, не весь выкуп, а только часть. Остальное, мол, когда вернете Карла. Или заявила, что привезла столько, сколько смогла. Что-нибудь в этом духе, иначе сейчас-то бы здесь не сидела. Вслух ничего подобного я, конечно, говорить не стал. Они не упоминали при вас никаких имен? Нет. А хорошо вы их разглядели? Достаточно хорошо, чтобы узнать, если увижу. Девушка и урод держались в тени. Но я отлично вижу в темноте, поэтому они зря старались. Скорее всего, просто не догадывались. «Может быть. Теперь это не имеет ни малейшего значения. Все они мертвы, кроме девушки». Уилла Даунт вопросительно поглядела на меня, ожидая продолжения. Ну и выдержка у неё, чёрт возьми. Что ж, я выяснил всё, что хотел в присутствии владычицы Бори. Интересно, как бы потактичнее намекнуть. Тут в зал вошла Амбер. Реверстикс молча поднялась и вышла за дверь. «Я ничего не нашла», — прошептала Амбер. «Дневника она не вела». «Счета как будто в полном порядке». «Амбер!» — шептаться на людях невежливо, — заметила Уилла Даунт. Я утвердительно кивнул. «Серебро продавалось в пределах от 7 до 15% ниже женычной цены. Я не то чтобы уверен, но мне кажется, что в данных обстоятельствах это было оправдано. Кстати, сейчас стоимость серебра упала настолько, что бывшие покупатели стали продавцами». «Амбер есть Амбер». Никогда не забывая о деньгах и драгоценных металлах. Кто покупал серебро? Девушка протянула мне список. Очень интересно. Лайман Гамелиан, едва ли не главный подозреваемый, приобрел больше всех, причем с максимальной скидкой. Даже это не приняло Уиллу Даунт. Положение было отчаянным, сказала она. Поэтому я продавала серебро за ту цену, которую мне предлагали. Владычица Бурь проверила счета и ни в чем меня не упрекнула. «Амбер, ты помнишь, когда заключались сделки?» — справился я, повинуясь некоему внутреннему голосу. «Нет. Посмотреть?» «Не стоит», — проговорила Домина. «Я помню». И начала перечислять даты с такой уверенностью, будто читала по бумаге. Судя по датам, сделки совершались почти одновременно, что, по всей видимости, не могло не вызвать определенных осложнений. «Гамелиан знал, зачем вы покупаете золото?» «Лорд Гамелиан, мистер гарит Да хоть мальчик с пальчик, знал или нет? Разумеется, иначе бы он отказался. Что же это подтверждает мою догадку о связи Гамиля на Сдоне Пал? По-вашему, это было разумно? Сейчас мне думается, что вряд ли, но тогда у меня не было выхода. Допустим. Ладно, на сегодня всё. На сегодня? Завтра с утра мы все отправляемся на прогулку да озадаченно поглядела на меня. Дескать, что я ещё там задумал? — Пригласите, пожалуйста, баронета. Довольно долго никого не было. Я уже начал злиться. Наконец дверь открылась, но вошёл вовсе не баронет. Вернулась владычица Бурь в сопровождении Уиллы Вы по-прежнему хотите поговорить со слугами, мистер Гаррет? Голос Реверс Тикс напоминал одно из тех климатических явлений которыми она повелевала. «А где ваш муж?» «Честно говоря, я бы сама не прочь это узнать. Он ушел из дворца вскоре после вашего появления здесь. Видели, как он входил в дом своего кузена, лорда Гамелиана, который живет напротив?» «Лорд Гамелиан подтвердил, что мой муж к нему заходил, но уверяет, что они давно расстались. Так как насчет слуг?» «К черту!» Вдруг накатила чудовищная усталость. «Думаю, обойдусь». Если вы не против, пойду отсыпаться. Встретимся завтра в восемь утра у моего дома. У меня к вам просьба, госпожа. Постарайтесь устроить побольше суматохи, чтобы привлечь внимание тех, кто может заинтересоваться. Хорошо, мистер Гаррит. Уилла тогда на сегодня всё. Амбер, ты остаёшься? Осведомился я. Нет, я иду с тобой, ответила она, не поднимая глаз. Но мне нужно собрать вещи. Похоже, девушка все-таки набралась мужества и решила утереть нас матери. На лице владычицы Бурь заиграли жилваки, однако она промолчала. Видимо, усвоила на собственном опыте, что бывают победы и поражения. Первое, что я сделал, вернувшись домой, написал записку Морлидотсу и отправил ее с одним из соседских мальчишек. Затем сообщил покойнику последние новости притворялся, будто хочу выудить из него тайны славы дуралейника, с тем, чтобы просто-напросто польстить старому хрычу. После чего мы с Саймером уничтожили приготовленные динаможины и я отправился спать. Обычно я не помню, что мне снилось, а тут запомнил. Хотя всей душой желал забыть.